В баре было людно, бар был обширный, в баре было помпезно. Всякие цветные лампочки, полисцирующие гирлянды и здоровенная голограмма над стойкой. Тирагона, di. а В баре играла приглушенная музыка, а за стойкой обнаружился... Да-да, живой бармен, не робот какой-нибудь. Этот сутулый субъект лет между с о р о к и п я т ь ю д е с т ь ю с простительным брюшком... Быстро взял меня в оборот, выдал меню, насоветовал всякого, назойливо предлагая текилы. О, именно так называется кактусный самогон, вспомнил. И пока готовили заказ, развлек анекдотом. Августин Фурдик представился он и протянул руку. Румянцев Андрей, ответил я, и руку пожал. Андре? Новый пилот? Сеньор Фурдик нешутейно оживился. Пилот, только не новый. То есть я только что прибыл. На службу меня еще не взяли. А, брось, у военного пилота, да еще и з России, проблем быть не может. Место у тебя в кармане. Я, Августин Фурдик, так сказал. Андре, то есть я, поинтересовался, откуда видно, что я военный. Собирался спросить, с чего он взял, что я русский, да передумал. Не так уж и сложен мир. Шутишь, мучача? Я вашего брата за 15 лет перевидал каброн тысяча и одну штуку. Мадонна с твоей формой. Любой дурак может напялить. Но ты сел, будто кол проглотил. Спина прямая, аж лопатки друг от друга скрипят. Колени вместе, локти у боков. Нет, чтобы так сидеть, нужно специально учиться. А как ты ходишь? А форму носишь? А кто в здравом уме говорит на службу вместо на работу? Ну что, я не прав? Так точно, вы правы. Я военный пилот-истребитель. И мрачно добавил. Бывший. Знаешь все, Андре, бросай мне выкать. Давай на ты. Августин. И он снова протянул руку через стойку. Андрей сказал я, пряча неловкость. Ненавижу фамильярничать с незнакомыми взрослыми людьми. — Говорят, у матерых барменов так принято. Но я неопытный. Оно и понятно. Когда мне было ходить по кабакам? В Северной военной космической, что ли? — Ты со мной дружи. Я здесь все и всех знаю. У меня вот здесь... Он постучал пальцем по залысине. — Самые свежие новости. Думаешь, начальство знает больше? ч е р т а с два оно знает. Треплется-то все где? А все сюда приходят. А тут я сижу и слушаю. Ладно, ты кушай, не буду отвлекать. И вот что еще, расслабься, ты не в армии. Я принялся кушать. Суп пюре из крабов и острейшие б у р и т о с блины с мясом. Поэтому я мысленно воздал должное бармену. Какой тактичный человек. Не стал в ы спрашивать, с чего это ее бывший истребитель. Опытный. Ваш покорный слуга расположился за стойкой у всех на виду. Я ел и разглядывал в огромный панорамный иллюминатор, как розоватый шар Лукреции кажет щегольские кудри протуберанцев из-за Цандера. Лукреция была красавицей, как, впрочем, большинство из их семейки. Красиво рождаются, красиво живут и умирают тоже красиво. Я, с т а л быть, любовался звездой, т меня усиленно разглядывал весь космический кабак. Еще бы, новичок. Станция велика, а персонала не больше ш е с т и с е тысяч. Считай, здоровая деревня, все-всех знают. Ну и я, естественно, в долгу не остался. Косил лиловым глазом, как жеребец на манеже. Народ уверенно подразделялся по внешним признакам на типы. Пиджаки х и р е н т а то есть управляющий или менеджер. И прочие шишки. Кители, боевые пилоты. Синие комбинезоны, пилоты гражданские. Серые комбинезоны, техники и разные работяги. Ах да, совсем забыл черных, службу безопасности э р м а н д а т Она же по-нашему Эрмандада. В баре уверенно господствовали пиджаки. Неудивительно. Люди попроще питались бесплатных рабочих столовых по расписанию. Не могу сказать, что цены кусались, видали мы на земле места подороже, но и не кадетский бар в поселке Медвежий, отнюдь. Мой обед обошелся мне в 1 2 т е р р а ведь я ничего не пил, хотя кормили вкусно и обильно, на все деньги. Итак, пиджаки. Пиджаки сверлили меня глазами с явным неудовольствием. Какой-то мизерабль. Да еще не в корпоративной униформе, со свиным рылом в калаш н ы й р я д Но мне было на них наплевать. Огненные дни над Натаром уверенно развернули юношескую застенчивость на 180. После рентгеновских лазеров, после смертельных плясок, которыми угощали нас гребешки, после атаки флагманского с т е р о и д а Эльбрус до да бесприкрытия, да прямо с курсантской скамьи, Бояться недовольства какого-то офисного планктона — три раза ха. Извините, я свое отбоялся. Из пиджачной компании, да и вообще из общего униформированного стиля, заметно выбивался колоритный персонаж, оккупировавший столик возле обзорного иллюминатора. Смуглый брюнет, кажется, таких штампованно называют жгучими, б р и т ы налоса с кинжалом из паньелки в обрамлении инфернальной щетины. Из-под стола выглядывали свободные штаны военного покроя и дорогущие штиблеты крокодиловой кожи. Великолепие в е н ч а л о за трапезная белая майка второй свежести. Был он сух, отменно мускулист и в дымину пьян. Хулиган ни на кого не смотрел. Да и на него тоже никто не смотрел. Даже мордоворот и эрмандады показательно его игнорировали. Хотя, казалось бы, должны глаз не спускать. Какой харизматичный субъект. Я постановил, что мы обязательно познакомимся. Обед подошел к концу, подошло к концу и время. О чем не применил напомнить опытный бармен Августин. Андре, дело, конечно, не мое, но ты бы поспешил, уже без четверти три. На собеседование лучше не опаздывать, они этого страшно не любят. У нас новый херенте, сеньор Роблес. Еще не накомандовался. А тут далеко. Если бегом за 10 минут успеешь, значит, смотри, выходишь сразу направо, дуй до восьмой переборки, там лифт. Поднимешься на три уровня вверх и прямо по красным указателям до центральной. Там пройдешь вперед, сразу на лифт не садись, шахту постоянно чинят, до административного блока не доехать. А следующая шахта ведет прямо в офисы. Там и кнопка такая есть, офис. А дальше разберешься. Давай, вали, и не тушуйся там. Ты им нужнее, чем они тебе. Офис. Разительное отличие от потерханных помещений рабочих секций. Все такое вылизанное, строгое, модное. Скрытые светильники, встроенные краники для питья с набором стаканов. даже информационные терминалы с голографической клавиатурой. Приемной сидела умопомрачительная секретарша образцово-показательной модели в костюмчике. с т и л е р о о ф и с минимальная юбка, плюс комбинезонный верх. А спина-то поди голая до самой миддль ж... переборки. Так и оказалось. Спина была не просто голая. Голыми были и верхние четверти миддль переборки. и ни намека на трусики. Я сразу вспомнил, что я здоровый молодой мужчина, который был вынужденно л и ш ё н женского внимания и ласки долгие два месяца. Как же она наклоняется, вот что мне было интересно. Впрочем, я сразу о ней позабыл, стоило переступить порог начальственного кабинета. За три метра до двери ноги автоматически перешли, настраивая шаг, уставной стук, И во всю глотку м о л о д ц е в а т о глаза на выкате. Пилот румянцев для прохождения собеседования прибыл. Пятки вместе, носки врозь, спина прямая, подбородок тараном, мышцы напряжены. И на кой я так старался? Длинная полуминутная немота. «Зачем так орать? Присаживайтесь. Между прочим, вы опоздали на три минуты». Если вы хотите работать в концерне Дитерхази и Родригес, привыкайте к пунктуальности. Вот тублюдок, прости господи. Я не опоздал. Я ждал в приемной, пока твоя тупорылая секретарша сообразит, кто я и зачем, блин. Меня зовут сеньор Антонио Роблес. Я херент и супериор концерна. Всегда лично тестирую пилотов. Это очень важный сегмент нашего бизнеса. — Кто вы? — Румянцев, Андрей Константинович. — Константинович? Ударение на «о». Вы что, поляк? — Сначала я не понял. Потом до меня дошло. — Простите, моя фамилия Румянцев. Константинович — это отчество, патроним, имя моего отца. Я русский из российской директории. — Имя вашего отца мне абсолютно неинтересно. Русский. — Русский — это хорошо. Ваши акции только что взлетели. У вас в российской директории традиционно отменная подготовка пилотов. — Спасибо. — Не за что. Я бизнесмен румянцев, поэтому сразу к делу. Время — деньги. Не буду ходить кругами. Ваши данные нам подходят. Концерну нужны хорошие пилоты. Завтрашнего дня считайте себя принятым на испытательный срок с половиной оклада жалования. Три месяца мы будем на вас смотреть, а потом мы или распрощаемся, или зачислим вас в штат. Вы на чем летали? Какой у вас стаж? Рок 14, Змей Горыныч, самостоятельный налет 65 часов и 200 часов на учебной спарке, на Хагене 10 часов и 2 часа на фульминаторе. Я вспомнил те два часа в кабине толстожопого евробегемота-фульминатора, и против воли настроение сделалось... Испортилось одним словом. Два часа, два часа. Роблес неторопливо промотал скроллы на ультрасовременном планшете. Я таких даже в родной академии не видел. Это хорошо. Должен заметить, что мы готовим здесь пилотов-универсалов. Вам придется стать универсалом, или мы с вами распрощаемся. Наш бизнес в тримезианском поясе основан на добыче стратегического сырья. Ризалин, Дайнекс, Эмпориум. Астероидные скопления — вот ваше поле боя. Вы насмотрелись по визору романтических бредней про пиратов. Ерунда. Рабочий флугер — вот ваш боевой конь. В любом случае, пока истребитель мы вам не доверим, да и нет нужды. Вы будете летать на Кассиопеи. Последствии, быть может, будет вам Андромеда. Кассиопея? Я чуть не прослезился. Да это же без пяти минут антиквариат. Я их только в музее видел, да на картинках. Неужто где-то такие птеродактили еще летают? Да вот, видно, летают. Но я же истребитель. причем с высшим образованием, пусть и не оконченным. Простите, сеньор Роблес, а не расточительно ли использовать п и л о т ы и с т р е б и т е л я на... Не стоит меня перебивать, молодой человек. Привыкайте к дисциплине. Повторюсь, много истребителей нам не нужно. Мы не на войне. Если вы не из Армандады, конечно, может получить наряд на транспортник, к о с с и о п е ю или Андромеду. При авралах у нас такое сплошь и рядом. Да. Зато у нас отличное жалование. 1000 ч а терра для начинающих. Пилот четвертого разряда. Дневная норма выработки эквивалентна обслуживанию пяти автоматических добывающих вышек. Вы летите на астероид, устанавливаете АДС, автоматическую добывающую станцию, либо забираете наработанный концентрат, либо эвакуируете АДС. За порчу оборудования, ошибочную установку оборудования на пустом астероиде без полезных ископаемых, штраф. Понятно? Разведка ископаемых производится посредством спин-резонансных сканеров. Есть работа поинтересней. Недавно обнаружено совершенно уникальное скопление астероидов. Так вот, некоторые из них содержат до 30% х р и з о л и н а 30? Не может быть! Может, еще как может. Такие астероиды мы буксируем на орбитальный завод Абигаль. В том скоплении на одних премиальных легко можно заработать до 10 0 0 0 в месяц. Словом, работы очень много. Рост в карьерном и денежном смысле почти не ограничен. Но работа тяжелая. Посменно. Трое суток через сутки. За 6 месяцев предоставляется оплачиваемый двухнедельный отпуск. «Ну как, вас устраивают условия?» «А куда мне было деваться? Денег на дорогу домой все равно не хватит». «Я согласен. Спасибо, с е н ь о р Роблес». с он улыбнулся. «Так знаете со значением. Подождите благодарить, подождите». Тут он сделал паузу, тоже исполненную значение. «Скажите, я вам нравлюсь? Вот так, по-простому. Я красивый?» «Я опешил, мягко говоря. Во-первых, что за вопрос? Мне на нем не жениться. Во-вторых, п о л о ж а руку на сердце. Красивым сеньора Роблеса назвать было нелегко. Он увидел мое замешательство и охотно ответил сам. «Открою вам правду. Я монстр. Я чудовище. И вы меня возненавидите». «Моя работа — трахать пилотов, трахать так, чтобы они забыли, как их зовут. И лучше вам со мной не встречаться, потому что я слежу за всеми и за вами лично, Румянцев. Стоит вам ошибиться, как вы попадете ко мне. Откройте дверь с надписью «Ошибка», и там вас буду ждать я. О, тогда вы пожалеете, что родились на свет». Выдержав небольшую театральную паузу, р о б л и с конечно же театрально, взмахнул рукой. «Все, идите! В секретариате подпишите контракт и получите пропуск, бланки размещения, питания и так далее. Свободны!» Так началась моя новая жизнь коммерческого пилота.